«Пойти тетерю запрячь!» А чтобы не разорялся, по пусту лишних слов не говорил, помалкивал в тряпочку, изготовил ему бендикт и тряпочку, иначе сказать «кляп!» А ветош свернешь руликом, веревочку проденешь, да рот-то болтуной заткнешь, между зубов тряпочка, завязки за уши продеть, и с богом галопом, но без песен. «Ты куда это, бенедикт, на ночь глядя?» «Да тут надо мне об искусстве поговорить!» «Пускай глядит с порога, красотка, увидая!» Та добрая, та злая, Та злая, та святая. Что прелесть ее ручек, Что жар ее перин. Давай, брат, отрешимся, Давай, брат, воспарим. А погоды нехорошие, Муть в воздухе тревога, И метели гнилые, будто с водою, А снег уж не искрится, Как бывало, а как бы липнет. А на углах, На перекрестках, на площадях народ кучками, больше трех за раз собирается. То в небо смотрит, то переговаривается, то просто стоит тревожно. От чего беспокоит народе? Вот прошли мимо двое, на личках забота, взгляд бегает. Вот другие пробежали, руками машут. А вот те каким-то образом обменялись, да в дом, да ворота запирать. Бендик привстал в санях, высматривал знакомых. Промелькнул, как колесо, полторак. Да и нет его, он на трех ногах, его разве догонишь? Вот бабу под локти ведут, сама идти не может, рукой себя в грудь бьет, восклицает. Ах Ахти мне, да ах ти мне, да все седает". Что такое? Константин Леонтьич, крикнул Бендикт. Стой, Константин Леонтьич, о чем волнение? Константин Леонтьич, расстроенный, без шапки, зипун, ни на ту пуговицу застегнут, ни своим голосом. Только что объявили год високосный. Как? Опять?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 Волосатые звезды, недород, худой скот, а злаки в полях вырастут тощи, это если засуха. А коли наоборот, наводнение, бури, попрут хвощи в рост, словно бы их водой раздует, вырастут выше деревьев, корнями взроют глины, на которых город наш стоит, пойдут оползни, новые враги, леса обсыплет ложными огницами, только зазеваешься, ан и чеченец нападет, а то и мамай какой. А если лето выпадет холодное, бурное, с ветрами, так чего доброго? и гарпии проснуться. Не приведи Господь. А чего одни года случаются високосные, а другие простые, обычные? Неведомо. А что делать? Ничего не поделать, терпеть. А только в народе всегда волнение поднимается, злоба, неудовольствие. А почему? А потому что нет, чтобы год-то этот плохой как-нибудь покороче сделать. Так наоборот, нарочно издеваются, делают его длиннее, вставляют лишний день. Вот дескать вам нака, а ведь лишний день это и работа лишняя, и налоги лишние, всякая людская тягата. Хоть плачь. А вставляют его, день-то этот в феврале. И стих есть такой: